Глава двенадцатая. Мрак. Очень рано стихают голоса в коридоре. Обычно я слышу смену караула, негромкие разговоры за дверью. Часто это единственные голоса, которые звучат тут в течение дня. Ну, если, конечно, меня не навещают макстражи. После нападения, которое совершили демоны, я упорно отказываюсь признавать, что это я хотел растерзать того посетителя. Меня оставили в покое. Точнее, создается впечатление, будто про меня забыли. Я без еды и воды уже несколько дней. Вряд ли больше двух, потому что еще хоть как-то могу соображать, но точно больше суток. Жажда становится почти нестерпимой. Сегодня же я не слышу ничего. Словно одни макстражи ушли, а другие не заступают в караул. Это так странно, что я невольно прислушиваюсь к шагам, которые должны раздаться в коридоре и скоро они раздаются осторожные идут двое и если и переговариваются, то так тихо, что голоса до меня не доносятся, а потом скрипида дверь, которая оказывается не заперта ко мне никто не входил или днем заглядывал макстраж. Точно я был в состоянии, которое называю сном, но на самом деле сном-то полудрема не является. Я не обратил внимания на тот визит, лишь потрескавшимися губами прошептал «Пить!». Воды мне не дали, и я потерял интерес к визитеру. А он меж тем не запер камеру, забыл или преследовал какую-то цель. Кто-то решил выпустить монстра. Зачем? Только любопытство заставляет меня поднять голову. В дверном проеме стоит она, мой ночной кошмар, моя боль и моя надежда. Лучшая ученица, которая меня предала, та, которая не скрывала своего презрения при последней нашей встрече, все же пришла за мной, только вот слишком поздно. Поэтому я собираю последние силы и едва слышно произношу «Уходи». Только вот Даяна никогда меня не слушала. Она делает уверенный шаг в камеру, командуя кому-то у себя за спиной. «Нам нужно отцепить обе руки одновременно и действуй аккуратно. Мы не знаем, насколько сильно он ранен. Не сильно, но слабо и измучен жаждой, поэтому и говорить не очень получается». Поэтому я молчу. Он просил уйти. Неуверенно отзывается ее компаньон. И только сейчас я вижу, кто это. Еще один из птенцов. Маркус. Значит, это совместно разработанная операция, а не личная блаждаяны. Они пытались меня вытащить. Жаль, не смогли сделать вовремя. А сейчас слишком поздно но я не в том состоянии, чтобы что-то объяснить. Даяна. Не знаю, что и кого я ожидаю обнаружить в застенках Макстража, но к такому, оказываемся, не готовы ни я, ни Маркус. Блэкфлай слабо напоминает себя прежнего. Он вообще слабо напоминает человека. Мы просто не могли представить, что когда-нибудь увидим учителя таким, настолько обессиленным, и беспомощным, жалким, грязным, неспособным даже говорить. С потрескавшимися от жажды губами, а мне и в голову не пришло взять флягу с водой. Впрочем, главное — вытащить его отсюда. Не время предаваться сентиментальности. На улице через несколько минут поезд снега. Не лучший вариант, конечно, но зато на свободе. Он пережил все это И десять минут не сыграют роли, если, конечно, мы соберемся и не потратим их на никому не нужную рефлексию. Если я расклеюсь и потеряю концентрацию, мы можем просто не успеть уйти. У Маркуса дрожат руки. Кажется, он сильнее меня впечатлен увиденным. И все же жизнь его разбаловала. Хорошо, хоть нет Дафны. Впрочем, она-то как раз может удивить. Ее нежная хрупкость очень обманчива. Я думал, что если не получится его вытащить, сбегу. Хрипло признается Маркус, даже не стесняясь присутствия Блэкфлая, который не хочет или не может нам помогать. Но сейчас я изменил мнение. Убью каждую тварь, которая встанет у меня на пути. Умру сам, но вытащу его отсюда. Со злостью признается он. «Они не имели права делать такое. Ни с кем. А ему даже не предъявили обвинения. «Им это было не нужно», — подает голос мрак. «Я не отрицал вину». «Все равно!» — не унимается Маркус, практически волоком, вытаскивая Блокфлая из камеры. «Я сначала пытаюсь помогать, но потом понимаю, что лучше идти чуть впереди, чтобы при случае успеть атаковать противника». Сначала Блэкфлай просто висит на Маркусе, но через несколько метров чернота начинает пропадать из его глаз, и он медленно, шаг за шагом, пытается передвигаться, облегчая нам задачу. Дело идет чуть проще и быстрее. «Дальше уже опасно», — предупреждаю я. «Могут быть макстражи. Сумеешь накинуть полок невидимости на себя и Блэкфлая?» «Не уверен». — признается Маркус. — Не самое мое любимое заклинание. Мне с собой бы справиться. — Хорошо, давай я подстрахую. Я подхожу ближе и закидываю руку магистра на свое плечо. Он весит адскую тонну. Или я ослабела. — Вряд ли ты сможешь мне помочь, но постарайся. Обращаюсь я к Блэкфлаю. Нам нужно отсюда выбраться. Ты понимаешь меня? «Я слабый, а не тупой, Даяна!» — тихо отвечает мрак, и сердце сжимается в груди. «Не ли мы списали его со счетов? По плечам бежит чужая магия. Она странная, будто отравленная чернотой, но вполне пригодная для использования. Учитель слишком измотан, чтобы плести заклинание, но подкидывает мне магической энергии, с которой можно работать». Я набрасываю полок и выхожу в коридор, подгибаясь под тяжестью Блэкфлая, который старается хоть как-то передвигаться. Совершенно точно ясно. Мы не сможем скрыться, если навстречу попадутся люди. Просто не разойдемся в узком коридоре. Кто-то обязательно заденет нас рукой, услышит шаги, дыхание, почувствует присутствие постороннего. Тут ведь работают непростые люди — Они надрессированы распознавать магию, совершенно точно не все из них работают на Эшгриса. Заклинание невидимости не позволит нас рассмотреть, но есть масса других органов чувств. Поэтому я стараюсь преодолеть это пространство как можно быстрее. Пару раз в соседних коридорах мелькают люди. Однажды дверь хлопает прямо перед нашим носом, но мы замираем, и на нашу удачу МакСтраж проходит в другую сторону. Мы просто дожидаемся, когда он скроется за поворотом, и двигаемся дальше. Остается совсем чуть-чуть. Последний рывок. Неприятности поджидают уже почти на выходе. Перед нами открывается ведущая на улицу дверь, и в небольшой тамбур заходят пятеро патрульных МакСтражей. Идиотская случайность, которую не предусмотреть. Мы замираем, но остаться незамеченными нереально. Нам просто тут их не обойти. Я отступаю от Блэкфлая, надеясь, что он хотя бы сможет устоять. Вряд ли имеет смысл рассчитывать на его помощь. Думаю, магия, которой он поделился, была его максимумом. Слишком он слаб и истощен. Но я-то нет и на моей стороне внезапность. Я не хочу никого убивать, поэтому просто резко шагаю вперед, занеся кулак за зажатым в нем заклинанием и ударяю в горло ближайшего мужчину. Он хрипит и начинает оседать. Сонное заклинание срабатывает, но проделать тот же фокус с другим противником не получается. Нас засекают... Более того, сразу же зовут подмогу, и я сама едва уворачиваюсь от удара. Прикрывая Блокфлая, бросаю я Маркусу и начинаю медленно обходить противника, который сжимает магическую сеть. Такое ловят нарушителей на улицах. Я долгие годы тренировалась уходить от нее. Один из нападавших выскакивает на улицу. Я замечаю его движение краем глаза. Плохо. «Приведет подмогу. Конечно, нападавшие тоже не молчат, но я запирала каждую дверь у себя за спиной. Отрезала нам путь к отступлению, но знаю, со спины на меня никто не нападет. Услышав крики, на помощь кинутся изнутри здания и потратят время, взламывая запертые двери. А вот те, кто прибежит с улицы, могут заблокировать нам единственный выход». Удар проходит над головой. Я откатываюсь в сторону, но другой противник пытается достать Блокфлая, а третий тоже нападает на меня. Бороться сразу с несколькими сложно. Меня спасает гибкость и хрупкое телосложение. Получается утекать, как вода, избегать атак и ловить противников на коварные подсечки и усиленные магией хлесткие удары. Делать шаг — и резко бит ногой в грудь. Толкающий удар носком ботинка способен проломить грудную клетку, если нанести его правильно. Но перед нами тоже маги. Они превосходно владеют техникой боя, умело выставляют щиты, и я начинаю уставать. Надолго нас не хватит, а уйти до прихода подкрепления уже не получится. Сдавайтесь и останетесь живы. Предлагает один из стражников, и я запускаю в него потоком ветра, отбросившим мужчину на стену. Закручиваюсь юлой вокруг своей оси, выставив кинжалы, и поражаю еще двоих, буквально прорезая нам выход на улицу. «Можете сразу сбежать, только оставьте узника. Даже после этого с нами пытаются вести переговоры. Это значит только одно — нас боятся а Блокфлай слишком ценен, чтобы его упустить. Мы не будем преследовать. Не выйдет. Отзываюсь я и получаю мощный удар в живот, который откидывает меня к стене. Из глаз брызгают слезы, а дыхания не хватает. Я кашляю, но не позволяю себе отдышаться. Сразу же подскакиваю, выставляя блок и не давая себя добить. Распахивается входная дверь, пропуская еще... «Несколько человек. Бесполезно даже надеяться на победу. Нас слишком мало, и мы уже вымотаны. У нас на руках Блэк с которым далеко не убежишь. Но я не собираюсь сдаваться. Подпрыгиваю, пролетая над столом, и врезаюсь ступнями в живот ближайшего стражника, вместе с ударом припечатываю заклинанием. Справа от меня сражается Маркус». Он мощнее и всегда был лучшим в боевке, дела у него идут бодрее. Но сложно пробиться к выходу, при этом держа в поле зрения меня и пытаясь не подпустить никого к Блокфлаю, особенно когда преимущество не на нашей стороне. От магии воздух искрит, наши заклинания часто пробивают щиты магстражей, а вот их ни одно не долетает до цели. Нас учили не в пример лучше, чем их». Чтобы стать магстражем, достаточно первой ступени. Мы же лучшие из лучших. Но есть количественное преимущество, которое уравнивает в силы. Наверное, будь нас трое или даже пятеро, мы бы победили. Но сейчас сюда сбежался весь состав, который находился в здании, и, я уверена, кто-то послал за подмогой. Или мы уйдем в ближайшие пять минут или мы уже точно не сможем вытащить Блэкфлая. Нас не выпустят, а если мы чудом доберемся до кареты, уже не сумеем выехать из города. Я еще сражаюсь, превозмогая боли, горящие легкие, отбиваю удары, сжимаю зубы и вытягиваю последние силы, но понимаю, мы провалили задание. Я почти сдаюсь, но в какой-то момент мой противник отшатывается и, уставившись, Испуганными глазами мне за спину, в беззвучном крике открывает рот. Я оборачиваюсь и сама едва сдерживаю крик. За моей спиной стоит Блэкфлай. Теперь в его облике нет ничего жалкого. Он пугает, выглядит как демон, вырвавшийся из-за запретных земель. В нем сосредоточено все то, чего боятся люди, державшие его в темнице и пытавшие в надежде, избавить от демонов. Он воплощается в кошмар каждого макстража, глаза, которые затапливает чернота, раскинутые в стороны руки, и словно плащ, обнимающая тело темная магия. Он даже смотрится мощнее и выше. Когда черные щупальца силы кидаются в сторону стражников, они даже не успевают сбежать. Струи ядовитого магического дыма, словно кнуты, Ударяют на наотмашь, сбивая с ног и заставляя макстражей корчиться на полу. Я на секунду теряюсь, а Блокфлай выдыхает. «Уходим!» и начинает оседать. Маркус приходит в себя первым, подхватывает учителя у пола и волоком тащит за собой на улицу. «Нам представился шанс, и нужно использовать его как можно быстрее». Без жертв обойтись не удалось, но мы осуществили задуманное. Я позже подумаю, не была ли слишком высокой цена. Сейчас надо просто бежать, пока не подоспели еще макстражи. Магия Блэкфлая поразила не только тех, кто находился в помещении, но и нескольких человек на подходе. Я не хочу размышлять, живы ли они. Проверять времени нет. Блэкфлай падает на колени перед ближайшим сугробом и зачерпывает пригоршню снега, прежде чем Маркус тащит его дальше. Мы запрыгиваем в поджидающий нас экипаж, и возничий сразу же хлещет по спине снежных барсов. Я бросаю взгляд в окно на учиненную нами разруху и замечаю на крыше невысокого здания Макстража знакомую фигуру, задумчиво смотрящую нам вслед. «Человек без лица! Кэл, Зачем он здесь? Пришел по просьбе Эшгриса нас подстраховать или хотел помешать?»